Часть вторая. Глава восьмая. Марк. Крепко сжимаю обручальное кольцо в кармане, которое так и осталось лежать в кофте. Мой безымянный палец на левой руке почти привык к его отсутствию, но выбросить или убрать куда-то далеко не могу. Для меня мое кольцо – талисман, особенно сейчас, когда Наталья сидит за рулем. Этого не видно, но у меня дрожат ноги от ее манеры вождения. Новенький «Опель» несется по снятому асфальту с огромной скоростью. Я хоть и пристегнут, но правой рукой на всякий случай вцепился в сиденье, чтобы меня не мотало на поворотах. Мне еще повезло оказаться пассажиром, сидящим сзади. Марина сидит спереди и принимает всю прелесть езды на себя. «Сбавьте скорость! Еще чуть-чуть и машину занесет! Тут нельзя так отчаянно нестись!» «Не первый день за рулем!» Прилетает мне от Натальи. «Молчите, не отвлекайте! Леди занята дорогой!» «Смотри вперед, ледя!» Но поздно. Мы влетаем в яму, и машина ощутимо потряхивает. Я еще сильнее вцепляясь в сиденье. «Фак! Лучше бы мы сами как-нибудь доехали на моей Киа. Я тоже знаю дорогу. Сами бы разыскали Рому». «Это Наталья! Хуже обезьяны с гранатой. Она просто камикадзе!» «Отчего ты решила, что мы в открытом космосе летим, как в ракете?» «Остановись, безумная!» Но вместо этого она включает музыку и начинает кивать ей в такт. «Женщина, где твоя голова?» Черные кудряшки мотаются следом за кивками. Руки с красными длинными ногтями впиваются в руль так, будто если его отпустить, Наталья телепортируется из машины. Ее ноги напряжены. Черные колготки делают их слишком тонкими. Тонна косметики на лице врет про возраст. Наталья намарафечена с ног до головы. Складывается ощущение, что мы не сбежавших детей искать едем, а на конкурс красоты. «Ты ведь понимаешь, что мы с Полиной все равно уедем из Липецка?» Наталья успевает еще и болтать, когда на спидометре появляется страшное число 130. «Поэтому Полина и убежала. От тебя!» – пожимает плечами Марина. «Марина сегодня сама не своя». Во-первых, она зеленовато-синего цвета. Возможно, ее укачала от дороги, но она мужественно сидит и терпит происходящее. Иногда обмахивается журналом, который нашла в бардачке. Во-вторых, Марина не спала всю ночь. Со вчерашнего дня ждала этой поездки в Тамбов. В-третьих, за рулем сидит женщина, которая унизила ее в кафе. Настолько близко сидит, что Марина вполне может со всего размаху дать ей журналом по голове. Ну, разумеется, она этого не сделает, ведь Наталья хорошая. Узнав о побеге Полины, выгнала ужасного Кравцова из дома. Только все равно театральщиной попахивает. Найдет она Полинку и вернет Кравцова, вот что мне думается. Мы жили на йоге Тамбова, так что я знаю, где они могут быть. Полина бы не рискнула сунуться в незнакомое место, продолжает рассуждать Наталья. — Почему вы все время переезжаете? — интересуется Марина. — Я коуч! — Набираю группу людей и провожу с ними тренинги. Иногда организации меня приглашают к себе на работу. Заключаю с ними договор на несколько месяцев. Коуч чего? Личностного развития, мотивации, продвижения, ну и так далее. Ага. А дочь промотивировать не смогли. крякую на заднем сиденье, после чего ловлю злобный взгляд Натальи. Вот вам и пожалуйста, коуч. Выходит, каких-то левых чуваков. Она мотивирует. По-другому сказать, психологически подготавливает их, разбирает проблемы каждого по полочкам и учит справляться с ними. А собственная дочь осталась в стороне. У Полины явное буйство. То, как она одевается и красится, какую музыку слушает, как разговаривает. Это все для привлечения внимания, чтобы хоть кто-то заметил. Получилось так, что заметил Рома. И теперь мы едем в другой город, чтобы тоже заметить Полину. В этом главная беда коуча в разъездах. Она забила на свою дочь, прикрывшись работой. Лесополоса сменяется билбордами с рекламой, заправками и мини-магазинчиками. Стелла Тамбов говорит о том, что мы на месте. На часах уже 5 вечера. Все-таки хорошо, что мы не поехали в самую рань. Если Ромка и выходит играть на публику, то явно ближе к вечеру, когда все возвращаются с работы и гуляют по парку. Мы теряемся в потоке машин. Не перестаю крутить головой, рассматривая новые горизонты. Да, по сути, то же самое, что и Липецк. Такие же домишки, где рядом с многоэтажками красуются частные дома и недоразрушенные памятники культуры. Живые музеи с указателями на фасадах. Остановимся здесь. Мы снимали квартиру на соседней улице. Наталья паркуется во дворе. Радостно выхожу из машины. Мы ехали всего-то от силы часа полтора, но моя пятая точка изрядно вспотела от этой дороги. Разминаю ноги, жду, когда Марина выберется из «Опеля». Она выходит оттуда цветом мертвяка, фиолетовая, и продолжительно машет перед собой журналом. «Тебе плохо? Посиди в машине, отдохни!» Удерживаю ее за худощавую талию «Тебе нужно поесть!» «Мы сюда сисюкаться приехали или детей искать!» — режет словами Наталья. Стискиваю зубы, чтобы не выругаться вслух. Все-таки Марина слишком добра к этой женщине. Я бы не стал с ней церемониться и быстренько бы расписал картину, где ее муж изменяет ей с бывшей одноклассницей на даче, да еще настолько безумно, что та беременеет. Вот тогда бы у этой леди глазенки повылезали из орбит. Сжимаю кулаки от злости, но Марина своим взглядом просит меня успокоиться. Осторожно качает головой. Не сейчас. Беру Маришку под руку, и мы идем следом за Натальей. Она уводит нас куда-то в сторону от главной дороги. Спустя несколько минут мы оказываемся у реки. Справа виднеется мост, ведущий на противоположный берег. Сегодня тепло. На узких дорожках слишком много людей, которых нам приходится рассматривать. Вдруг среди них заметим знакомое лицо. Но пока этого не случается. Марина достает телефон. Начинает совать его каждому встречному и показывать Ромкину фотографию. Спрашивая, вы не видели этого мальчика? Обычный мальчик, усмехается Наталья. Ничего такого, чтобы его можно было бы запомнить. Да какая ее муха укусила? Что ж такая злая и противная баба? Я бы сам от такой при первой возможности сбежал. Марина разрезает с собой толпу. Никому не хочется напрягать мозг и рассматривать чужую фотографию. Люди вышли отдохнуть. Спокойно пройтись после тяжелого рабочего дня. Я их понимаю, но все равно бесит! Трогаю Марину за плечо, как бы поддерживая, мы найдем их. Она на самом деле выглядит не очень ей нехорошо. Поднимаемся по ступенькам к колесу обозрения, которое возвышается над этой набережной. У Юльки слабость к аттракционам, она бы с удовольствием позависала здесь. Добро пожаловать в парк культуры! показывает рукой перед собой Наталья. Тот самый парк из видео! Но он оказывается гораздо обширнее, чем в ролике. Огромное множество каруселей, как у нас в Парке Победы, всякие летние кафешки и игры, внушительный дом страха с крутящейся мельницей тир. Пестрые краски бросаются в глаза, отвлекают от главного толпы. Люди гуляют по брусчатке с сахарной ватой и фастфудом в руках, катаются на аттракционах, сидят на лавочках. Все вокруг кружится. Одно стремительно сменяется другим. Играет здешняя музыка. Дети носятся, как угорелая по разноцветной плитке, растирая ладонью лицо, чтобы прийти в себя. Уже отсюда понимаю, что то место, которое было на видео, пустует. Там нет ни Ромы, ни Полины. Подождем, предлагаю я, и уже хочу найти свободную лавочку. Но лицо Марины замирает. Ее глаза смотрят в одну точку. Все, что она может, это подергать меня за рукав кофты. Оглядываюсь. Вот же они! Совсем близко! Рома и Полина сидят в какой-то решетчатой беседке в угловой части парка. Пацан еле слышно что-то лобает на гитаре, но это скорее не для людей, а именно для Полины. Подходим ближе. «Рома!» – кричит Марина. Рано, думаю. Слишком рано Марина рассекречивает наше местоположение. Рома и Полина резко оборачиваются на нас. И если парень замирает, то девчонка пугается и делает ноги. Так и знал. Подрываясь с места, следом за ней. Но и ясно, что на своих шпильках Наталья вряд ли догонит. Развиваю неплохую скорость, когда Полина мчится из арки к проезжей части. Стой, ору ей! Ну да, еще бы она послушала какого-то едва знакомого мужика. Несется еще быстрее и скрывается в подземном переходе. Бегу за ней. Сердечко уже покалывает, но мне нельзя упустить эту чертову беглянку. Спускаюсь в подземку и осматриваюсь. Вот зараза! Где она? Пытаюсь отдышаться, держать за правый бок. ковыляю дальше. Народ, как на зло шастает туда-сюда. Тяжело разглядеть девчонку в толпе. Ко всему прочему, на ней черная куртка и черные штаны. Единственное, что ее может выдать, это красные волосы. По ним и ориентируюсь. Фак! шарахуюсь в сторону. Оказывается, Полина забилась в угол. Как котенок, ей-богу. Уткнулась в свои рваные коленки и хнычет. Присаживаюсь на корточке перед ней. Как-то у меня маловато опыта в общении с девчонками-подростками. Что ж, мне скоро это предстоит. Полин, ну чего ты бегаешь? Не пойду, <смех> не вернусь, не хочу. Плачет Полинка, содрогаясь всем телом. Кладу ладонь на ее спину, не шевелюсь, потому что страшно. Очень жду, что кто-нибудь еще придет на помощь. Боюсь сделать хуже и спугнуть девчонку. Перестань. Все наладится. Никто не будет ругать тебя. Твоя мама приехала. «Ненавижу ее! Пусть уезжает обратно!» Истерит Полина. «Поль!» Слышится голос сверху. «Это Ромка! Все-таки он пришел!» Уверен, где-то рядом ошивается Наталья. Пацан тоже садится на корточки и подтягивает к себе дрожащее тело Полины. Обнимает ее и целует в макушку. «Я останусь здесь! Езжай без меня!» Продолжает гнуть свою политику Полина. «Малышка, твоя мама разошлась с Кравцовым, его больше нет дома. Давай вернемся. Все будет так, как мы захотим», – уговаривает ее Рома. «Да ни черта ты не понимаешь! Она меня увезет опять! Глаза разуй!» «Полина, идем!» – высокомерно приказывает еще один голос. «И от этого голоса у меня прям мурашки по спине! Откуда такой холодный тон? Что за мать?» Марина вон, никак не обнимается со своим Ромкой, а это даже ни разу не прикоснулось к Полине. Наталья стоит над дочерью, скрестив руки, и ждет. «Вставай с земли, не позорь меня!» — говорит она. «Это кто еще позорит?» — произносит Марина. «Знаю, ей стоит огромных усилий опуститься на корточки и обнять Полину, но так нужно. К тому же, со время поисков Полина стала для Марины родной. Мы искали не просто Рому, а детей». Своих детей, которые потерялись. Марина переживала и за сына, и за его девушку, поэтому теперь сильно и крепко обнимает Полину, не желая ее отпускать. Пока Рома и Марина обнимают девчонку, та ревет, как маленькая. Дерет глотку, и прохожие начинают интересоваться происходящим. Подходят и спрашивают, что случилось, не нужно ли вызвать полицию. Мы отказываемся от помощи, в то время как Полина затевает настоящую истерику. Я боюсь узнать, что же должно твориться такого в доме, чтобы дочка Коуча на отрез отказывалась возвращаться в родные стены. Унять Полину нам удается далеко не сразу. На улице темнеет к тому моменту. После мы кое-как добираемся до машины, заезжаем за вещами на съемную квартиру и катимся в Липецк. Теперь я сижу спереди, а Марина рядом с Полиной сзади. По другую сторону от нее Рома. Он крепко держит свою девушку за руку. Марина обнимает ее за плечи и о чем-то разговаривает с ней. Их слова не долетают до меня, так как Наталья врубила музыку еще громче, чем когда мы ехали в Тамбов. У дамочки шифер шуршит. Она едет и истерично барабанит пальцами по рулю. Позже выясняется, что она тоже из курящих. Эта Наталья еще долго держала свой статус. Зато Марина сегодня не курит. Ее мутит от дороги, от голода и усталости. И даже в такие моменты ей удается оставаться человеком, заботливым и требовательным к себе. Она успокаивает Полину. Та сидит и кивает на ее слова. Рома удивленно таращится на свою мать. Мелкий засранец! Знал бы ты, чего стоило это твое путешествие. При въезде в наш двор Наталья выключает музыку. Она резко тормозит и жестом показывает на выход. Сначала из машины выбирается Рома, потом я. Обхожу вокруг Опеля и хочу подать Марине руку. Но едва открываю дверцу. Полина побудет у нас, четко произносит Марина, уверенно уставившись в черный затылок Натальи. Исключено! Фыркает Наталья и оборачивается. Ты разве не понимаешь, что пляшешь под ее дудку? Это называется учитывать мнение ребенка. «Завтра поговорим. Доброй ночи!» Полина выбирается из машины и вцепляется Роме в руку, надеясь, что на сегодня разборок достаточно. «Мне становится не по себе. Все-таки Наталья мать, и у нее отвоевали дочь. Это тоже нечестно, но, наверное, сейчас допустимо. Хотя бы в этот вечер, чтобы не провоцировать подростков на новый побег». Марина выходит из машины последней и почти сразу же хватается за дверцу «Опеля», Опускается на корточки. «Ты что делаешь? Дверь не оторвешь!» Орет Наталья. «Марин!» Подбегаю к ней. Марина сидит согнувшись, ухватившись одной рукой за дверцу, другой за низ живота. Слышу, как она больно стонет. У меня ноги подкашиваются от этого звука. Помогаю Марине подняться на ноги, удерживая ее на себе. «Осторожно!» «Испачкаешься!» Она еще пытается меня оттолкнуть. Обхватываю ее за кисть, а ладонь перепачкана во что-то темное. Рассматриваю ее под цветом фонарей. Это кровь. «Мам!» – пугается Рома. «Вызывай скорую!» – кричу ему. А сам осматриваю Марину и понимаю, что окрашена в кровь не только ее ладонь, но и верхняя часть джинсов. Она издает истеричный смешок, впивается пальцами в мою кофту и падает без чувств, обмигает в моих руках.